Глава 9. Здоровье. Дорогое удовольствие. В доме у моей знакомой в Лос-Анджелесе гостит мама из Москвы. Она приехала вчера, а сегодня лежит на тахте и стонет. Сердечный приступ. Дочь суетится, достает из маминого чемодана московские лекарства. «Врача вызывали?» – спрашиваю я по инерции. И сама же удивляюсь своей глупости – Откуда у эмигрантов такие деньги, чтобы можно было врача на дом вызвать? Но тогда нужно срочно в больницу, не унимаюсь я. Тут все наперебой принимаются мне объяснять, словно оправдываясь, что это предприятие может влететь им в копеечку. Страховку-то они маме купили, но сам черт в них в этих страховках ногу сломит. Они по телефону выясняли, и, кажется, сердечный приступ под бесплатное лечение не подпадает. К счастью, все обошлось. Лекарства помогли. Этот эпизод еще раз мне напомнил, что лечение в Америке дело дорогое. Цены на медицинские услуги существенно разнятся. А обычно большую часть этих расходов берет на себя страховая компания. Крупные фирмы, а также многие университеты, колледжи, страховки своим работникам оплачивают полностью. Фирмы поменьше – частично. Остальные пациенты приобретают их сами. Или не приобретают. Правда, для нуждающихся существует государственная программа Medicare, представляющая им право на лечение в бесплатных клиниках. Но качество этих клиник далеко не самое лучшее. Система страховок настолько сложна, что я так и не смогла в ней разобраться за все 10 лет. Поэтому и писать об этом не буду. Знаю только, что какой бы большой объем медицинских услуг она на себя не брала, все равно часть из них приходится покрывать самому пациенту. Мой коллега-профессор Б. попал с приступом аппедицита в госпиталь и пролежал там неделю. При максимально оплаченной университетом страховки ему пришлось из своего кармана выложить 2000 долларов, что-то около 15% стоимости операции и еще какую-то часть за само пребывание в госпитале. Справедливости ради надо сказать, что практическая медицина в США находится на очень высоком уровне, особенно хирургия. А безукоризненный уход помогает больному легче восстановить здоровье. Поэтому многие болезни, о которых мы в России говорим шепотом, настолько трудно их лечение, а процент выздоровления невелик, в США считают вполне рядовыми, лечат их быстро и эффективно. Например, онкологические. Приехав в Чикаго, я позвонила известной общественной деятельнице, профессору Лии Голден, которую знал еще в Москве. «У нас больше известна ее дочь, телеведущая Елена Ханга». Бодрым голосом она мне сообщила, «Завтра встретиться не могу. У меня полостная операция. Удаляют раковую опухоль. Но дней через десять давайте увидимся, сходим в музей». Я подавленно молчала, понимая, сколь эфемерны её радужные планы. Не через десять дней, но ровно через две недели Лия сама мне позвонила, и мы встретились у Музея истории, науки и техники». Она была немного слаба, в паричке на стриженной голове, но все так же бодра духом. С тех пор прошло больше десяти лет. Лея Голден по-прежнему преподает в университете и ездит по всем континентам в составе всевозможных делегаций. О своей операции она уже и думать забыла. Однако больше всего меня поражает в Америке сам стиль обращения медиков с пациентом. Расскажу о собственном опыте. У меня заболело колено, и я решила показать его врачу. Поднявшись на второй этаж вашингтонского здания, я нашла дверь с табличкой «Ортопед» и фамилией доктора. По английской фамилии пол определить нельзя, поэтому, когда я увидела на пороге миловидную даму средних лет в голубом медицинском халате, я немного удивилась. Мне казалось, что ортопед должен быть мужчиной. «Меня зовут Кэт. Я ресепшенист». Секретарь в приемной представилась она, радушно улыбаясь, и предложила сесть в мягкое кресло с удобной спинкой. Затем протянула бумажный листок на твердой подставке, чтобы легче было писать. Я должна была его заполнить по форме самыми общими данными о себе. Потом она отвела меня в кабинет, и я увидела другую даму, молодую и хорошенькую, в розовом халатике, которая улыбалась еще более радушно. Не успела я подумать, что хорошо бы врач все-таки была бы постарше, как она представилась. «Пэм, регистратор то есть помощник доктора. С ними провели минут сорок. Она выспрашивала меня о состоянии моего организма, начиная с рождения. «Мама вам не рассказывала, сколько часов длились схватки, а сколько у нее было разрывов?» И заканчивая моим больным коленом. Когда опрос был окончен, она вышла, а вместо нее вошел мужчина. Огромный широкоплечий негр в белом халате. Лицо его было непроницаемо и значительно. «Вот это настоящий доктор, знает себе цену», только мелькнуло у меня в голове, как он сказал низким баритоном. «Не будете ли вы добры последовать за мной в рентгеновский кабинет? Я техник-рентгенолог». Через несколько минут он сопровождал меня обратно, держа на весу и еще мокрые, но уже готовые снимки. Но вот дверь распахнулась, и в комнату влетел... Нет, впорхнул. Он. Доктор. Зеленый халат по колено скрывал одежду, но все равно было видно, что одет он модно и дорого. Острые складки брюк из отличной шерсти, сверкающие туфли, точно такие, какие я видела в витрине мужского бутика, носки и галстук одного цвета, стрижка, выполненная в дорогом салоне. Он был обворожителен. На его тонком подвижном лице соединялись два выражения легкой приветливости и глубокого внимания. — Итак, вы мне принесли свои ноги, — начал он. Нет, только одну охотно поддержала я его шутливый тон. И даже не ногу, а только ее небольшую часть, колено, продолжал он, уже осматривая меня. Ну, это значительно упрощает мою задачу. В таком очаровательном стиле мы поговорили с четверть часа, после чего он дал мне ряд несложных рекомендаций и выписал лекарства. Я выкатилась из кабинета в полном охмурении. Я чувствовала себя целиком во власти докторовых чар. И только когда миловидная секретарша протянула счет и сообщила, что мне, как иностранке, сделана большая скидка, я, наконец, пришла в себя. Приём стоил, с учетом скидки, 250 долларов. Окончательно же я притрезвела в аптеке. Лекарство стоило ровно столько же. Итак, полтысячи долларов... А ладно, чего не дашь, лишь бы оно не ныло, это проклятое колено. И оно действительно болеть перестало. Ровно на 10 дней. Потом все началось сначала. В Москве я по направлению моей районной поликлиники, она все еще обслуживает бесплатно, пошла в Институт травматологии и ортопедии. Московский ортопед дал мне почти те же советы, что и вашингтонский, но уже без денег. И прописал другое лекарство. Оно стоило 7 долларов. И тоже, кстати, действовало ровно 10 дней. И все-таки я поняла, за что я заплатила лишний 493 доллара. За совершенно мне незнакомый стиль обращения в медицинском учреждении. За впечатления, которых мне хватит на много лет.